«Зайдите сюда», — позвал я молодежь. Выяснилось, что из 15 членов группы девять комсомольцы. Самой старшей была бригадирша. Ей 22 года. Самому младшему, Мише, 14. Я хотел было его отговорить, посоветовал остаться. Не так-то просто было это сделать. Он рассказал о своих тимуровских подвигах. Высокий, крепкий хлопчик с дерзким взглядом. Я из боевой винтовки в самое яблочко попадал. Я гранату умею кидать, дядя. Мне никогда не бывает страшно. Первое впечатление от группы сложилось у меня очень хорошее. Даже возникла мысль идти дальше к Кичнянскому отряду вместе с ребятами. Но уже в следующую минуту я отказался от этого намерения. Один из хлопцев сказал, что раньше, чем идти в лес, надо в селе уничтожить всех, «Кто тянется к немцам. Назвал три или четыре фамилии. Он выдвинул совершенно сумасбродный план. Сейчас же ночью пойти по хатам вернувшихся кулаков и подкулачников, закидать гранатами, а потом бежать. Парнишка был молодой, увлекающийся. Я думал, остальные сдержат его, объяснят, что так неорганизованно и непродуманно действовать нельзя. Нет». Его план вызвал восторг большей части собравшихся. Бригадирша, правда, пыталась утихомирить страсти. «Яки ж вы, хлопцы, неразумни! Мы иду до лису не дойдем, нас немцы выловят, Усих повесят и село сожгут! Вот придем до партизан, там ваша сила, Там командир есть, Вин знает, куда направить удар!» «Боягу, ты, Вот что!» – закричал автор плана. Пришлось мне повысить тон. Я приказал немедленно замолчать. Ребята подчинились, но понятно было, что внутри они кипят. И я догадывался, как только выйдут из хаты, опять начнут спор. Мы вели беседу в полутьме. Лиц моих гостей я почти не видел. Голоса они определенно меняли. Старались для солидности басить. Закуривая. Симоненко поджег в печи бумажку и ярко осветил на мгновение всю группу. Тут я увидел, какую зеленую молодежь собрала бригадирша. Тогда я опросил каждого по очереди. Только пятеро работали в колхозе, как подростки. Остальные – ученики шестого и седьмого классов. Они, конечно, не представляли еще, какие трудности выпадут на их долю в партизанском отряде. Увлеклись, хотели поскорее начать драку, стрелять, кричать «Ура!». Отказаться совсем от помощи такой безусой молодежи? Нет, разумеется, ребята эти могут принести немалую пользу подпольным организациям и партизанским отрядам. Жаль, ах, как жаль, что так мало времени мы смогли уделить предварительной подготовке людей. Я отобрал шестерых, самых старших, Им разрешил идти в отряд. Мише и остальным школьникам предложил организовать на месте подпольную группу, писать листовки, подбрасывать их в хаты, наладить связь с молодежью соседних сел. Они согласились, но были явно разочарованы. На этом мы расстались. Остаток ночи я не спал. Ведь в каждом селе, думал я, десятки подростков, так же, как и эти ребята – непродуманно, неорганизованно полезут в драку. Многие по недостатку опыта пропадут. Намерения у них чистые, благородные. Их толкает на борьбу патриотизм, воспитанный советской школой, комсомолом. Но ни школа, ни комсомол не готовили, конечно, из них подпольщиков и партизан. Старушка Симоненко, будто угадав мои мысли, рассказала, что когда первый раз остановились в селе немцы, мальчишки безбоязненно шныряли среди них, а некоторые даже передразнивали солдат. Соседский хлопчик Микола немецкого ефрейтора так раздразнил, что вин его связал и стол бросил. Три дня немцы в селе стояли, и три дня Микола связаны, столом лежав. Солдаты як обидать садятся, Миколку ногами шпыняют и куски ему як собаки под стол кидают. Вин ничего не ел, и пить не просил, и выжил. Откуда только сила в таком малыше? Позднее я убедился, что сил и революционной страсти в этих маленьких гражданах нашей страны очень много, и всюду, где к этому еще прибавлялись хотя бы зачатки организованности, сельские комсомольцы и даже пионеры оказывали очень существенную помощь подпольщикам и партизанам.